ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ ГОЛЛИВУД ЧИТАЕТ КИРИЛЛ РАЦИК От переводчика Чарльз Буковский не стремился до неузнаваемости зашифровать всех действующих лиц своего документального романа. В некоторых фамилиях он изменил всего лишь одну букву, чтобы... Непроявленный персонаж все же был опознан. Так легко угадываем режиссер и продюсер Фрэнсис Форд Лоппола, особенно если вспомнить, что в титрах «Пьяни» упоминается компания «Заитроп», любимое детище Фрэнсиса Форда Копполы. Столь же узнаваем известный немецкий режиссер Вернер Зергак и француз с густыми бровями, заводящий беседу о субтитрах к своему фильму. Джон Люк Мадар Можно оценить инограммность В кодировке интеллектуально изощренного Вернера Херцога И перевод французского имени Жан В американское Джон Намек на слабость Жана Люка Гадара К американскому кино Под именем же Самого любимого автором персонажа Джона Пинчета Скрывается Барбет Шрёдер Это его документальный фильм об угандийском диктаторе Иди Амини-Дада описывает Генри Ченаски. И, наконец, главному герою книги Буковский подарил имя, которым называли его друзья – Хэнк. А Сара – это, конечно же, его жена Линда, бывшая актриса, державшая потом ресторанчик и делившая с мужем склонность к калифорнийскому красненькому. Под именем Франсуа Росина угадывается Гарри Дин Стэнтон, ставший в романе французом, потому что снялся у Рима Вендерса в фильме «Париж, Техас». Через пару дней позвонил Пинчет и сказал, что ему нужен сценарий. Не заедем ли мы повидаться? Он объяснил, как его найти. Жил он в незнакомом месте, в какой-то Марино-дель-Рей, и мы сели в наш Фолькс. Спустившись к гавани, Мы поехали вдоль Дебаркадера. По палубам шныряли рыбаки, которых можно было узнать по их робам. Впрочем, большинство из них не обременяли себя трудами ради хлеба насущного, ибо таковы они были — избранники божьи на земле вольных людей. А на мой взгляд, лихи и раздолбай. Но им, на мое мнение, конечно, наплевать. Мы свернули направо, миновали док и поехали по улицам, обозначенным фантастическими названиями в алфавитном порядке. Нашли нужную нам, свернули налево и въехали во двор, расположившийся прямо на берегу. Отсюда открывался вид на океан, которым можно было любоваться в уверенности, что тебя не накроет волна. Прибрежный песок казался тут невиданно чистым, вода голубей голубого, а бриз — ласкающим. — А знаешь, — сказал я Саре, ведь мы с тобой угодили прямо в рай. Но что-то меня с души воротит. Поменьше обращай внимания на свою душу. Наш Фолькс не нуждается в том, чтобы его запирали. Никто в мире, кроме меня, не способен его завести. Я постучал в дверь. Дверь отворили изящным жестом, и в нос сразу шибануло артистизмом, пропитавшим каждую черточку человека, который стоял на пороге. Сразу было видно, что этот парень рожден, чтобы творить с большой буквы, творить великое. В его мире нет места мелочам жизни, вроде зубной боли, неуверенности в себе и какой-нибудь вшивой удачи. Словом, он выглядел как самый настоящий гений. А я похож на подавальщика из занюханной пивнушки, и потому от таких типов всегда завожусь. — Мы из прачечной, за грязным бельем, — сказал я. — Не обращайте на него внимания, — вмешалась Сара. Нас пригласил Пинчот. — А-а-а! — протянул хозяин. — Прошу. Мы было последовали за ним, но он вдруг остановился, обернувшись к нам, демонстрируя свой лучший ракурс, и гаркнул так, словно его должен был услышать весь свет. — Мне пора выпить водки! — и шмыгнул в кухню. — Джон вчера о нем говорил, — сказала Сара. — Его зовут Поль Ренуар. Он пишет оперы и музыку к фильмам-операм, ужасно авангардистскую. Мне не легче, если моя барабанная перепонка пострадает от глотки гения. Какие нежности при нашей бедности. Не все такие деликатные, как ты. Вот именно. Но это их проблемы. Ты боишься жизни. У тебя это на лбу написано. Жаль, я сам до этого не допер. Появился Поль с выпивкой. Выглядело это шикарно. В стакане светился ломтик лайма, и Поль теребил его стеклянной палочкой для коктейлей. Классно. «Поль», — поинтересовался я, — «а нет ли в доме еще чего-нибудь выпить?» «А, извините», — сказал он, — «угощайтесь, пожалуйста». Сара сориентировалась первой. Я вошел в кухню следом за ней. Кухня была сплошь заставлена бутылками. Пока Сара присматривалась, я открыл банку пива. «Начать лучше с чего-нибудь полегче», — предложила моя добрая женушка. «Знаешь ведь, как бывает, когда ты чересчур наберешься». «Умница». Давай дернем венца. Я нашел штопор и выбрал бутылку красного. Мы прилично угостились, потом снова налили по стаканчику и вышли к хозяину. У нас была семейная шутка. Мы с Сарой разыгрывали из себя Зельду и Скотта, но потом бросили, потому что Саре не нравилось, как Зельда кончила, а мне, как Скот писал. В общем, этот юмор не пошел. Оль Ренуар стоял у зеркального окна и высматривал что-то в Тихом океане. Джон задерживается, объявил он, обращаясь к оконному стеклу и океанской волне. Но он велел передать, что непременно будет, и чтобы вы его дождались. Отлично, крошка. Мы с Сарой сели, держа в руках стаканы. Смотрели на его кроличьи щеки. Он смотрел на океан. И, кажется, что-то мурлыкал. Чинаски начал он. «Я прочел много из того, что вы написали. Все это дерьмо собачье». Вам хорошо удается, благодарю. Мы-то знаем, кто хорош без всяких оговорок. Это вы. «А, -а, -а, -а, а протянул он, не отрывая глаз от океана. Очень мило с вашей стороны отдать должное. Дверь без стука распахнулась. Вошла молодая девушка с длинными черными волосами, и тут же, как кошка, растянулась на тахте. Меня зовут Поппи, сказала она, через четыре П. А мы Скот и Зельда. Меня шарахнуло в ностальгию. — Уймись, — буркнула Сара. — Я назвал наши настоящие имена. Поля оторвал взор от океана. Поппи, Одна из тех, кто раскручивает ваш сценарий. — Я еще ни слова не написал, — сказал я. — Так напишите? — Вы хотите сказать, не напишите ли? Я взглянул на Сару и поиграл своим пустым стаканом. Сара, умница, взяла его и удалилась на кухню. Она понимала, что если бы пустила туда меня, я не ушел бы, не продегустировав все имеющиеся там напитки, и тогда уж точно пошел бы в разнос. Вскоре выяснилось, что Поппи, именовалась еще принцессой из Бразилии, как новичку она отстегивала мне десять тысяч. Не густо, но эти деньги покрыли бы часть арендной платы за дом и еще кое-что осталось бы на выпивку. Принцесса покошачьей и загнувшись на тахте послала мне взгляд. Я вас читала. Вы забавный. Спасибо. Я посмотрел на поле. Слышь, сынок, я забавный. Вы достигли определенного уровня, ответил он и шмыгнул на кухню, откуда как раз вышла Сара с нашими стаканами. Она села рядом со мной и ткнула меня в бок. И тут меня осенило. Можно сделать вид, будто я засел за сценарий и наведываться в марино дель рей посасывать халявные виски. Но не успел я как следует отвязаться от этой сладостной грезы, как снова распакнулась дверь, и на этот раз вошел Джон Пинчет. А, вы тут? — Ага, — сказал я. — Ну, вроде все на мази. Тебе остается только написать сценарий. — Но на это уйдут месяцы. — Это, конечно. Тут вернулся из кухни Поль с какой-то подозрительной смесью для принцессы. Пинчет пошел за своей порцией. Так началась первая из наших многочисленных встреч, которая, как и последующие, вылилась в пьянку по черному. Мне это было необходимо, чтобы поверить в свои силы, потому что, ну, вообще-то я пишу стихи да рассказы, писать сценарии всегда казалось мне дурацким занятием. Но в эту идиотскую ловушку попадались люди и поумнее меня. Джон Пинчет со стаканчиком в руке подсел ко мне. Это был бесконечный вечер. Все говорили и говорили, не знаю даже о чем. Мы с Сарой так набрались, что ни один из нас не мог сесть за руль. Нам любезно предложили остаться на ночь. В спальне, не зажигая света, Сара разлила по стаканам остатки красненького и спросила. — Ты в самом деле собираешься писать сценарий? — с — ответил я. Дня через три-четыре Джон Пинчет позвонил снова. Он был знаком с Дэни Сервером, молодым режиссером и продюсером, у которого имелась своя студия в Венесе. Дэнни разрешил нам посмотреть у себя в проекционной документашку Пинчата «Зверь, смеющийся», об одном черном диктаторе, который залил свою страну кровью. Мы договорились, что встретимся у Пинчата, выпьем для разгону и отправимся на студию. Джон открыл дверь. Мы с Сарой вошли. Джон был не один. В комнате оказался какой-то парень. У него были необычные волосы, белокурые с сединой, а лицо розовое, даже красноватое. Глаза круглые голубые, совсем круглые и очень голубые. У него был вид школьника, который собирается отколоть какой-то дьявольский номер. Как я потом убедился, у него всегда был такой вид. Чистый Джокер. Франсуа Рассин, — представил его Джон. Он снимался у меня и у других режиссеров. Причем другие мне платили, — с поклоном отозвался Франсуа. Джон пошел за выпивкой. — Извините, — сказал Франсуа, — я сейчас освобожусь. На столе рядом с ним красовалась электрическая рулетка, колесо которое приводилось в движение нажатием кнопки. Рядом лежали стопки фишек и длинный лист бумаги, заполненный цифрами. Еще была доска для записи ставок. Франсуа сделал ставку, нажал кнопку и сказал, — Вот моя леди-вертушка, в которую я влюблен. Вошел Джон с выпивкой. Если Франсуа не играет, он либо тренируется, либо думает об игре. Колесо остановилось, Франсуас греб выигрыш. «Я изучил закономерности вращения колеса», — сказал он. «И куда бы ни упал выигрыш, я всегда угадываю». «Система замечательная», — ставил Джон. «Жаль, что она не срабатывает в казино». «Меня переигрывает смертельное желание», — объяснил Франсуа. «Хэнк играет на тотализаторе», — сказала Сара. «Ставит на лошадей». «Приезжает на все скачки». Франсуа взглянул на меня с интересом. «На лошадей, значит?» И выигрываете? — хочется думать. — Надо как-нибудь и нам попробовать. — Обязательно. Франсуа опять занялся рулеткой, а мы сели рядышком со стаканами в руках. — Он выигрывает и просаживает сотни тысяч, — сказал Джон, — и вспоминает о том, что он актер, только когда проигрывается в пух. — Резонно, — заметил я. — Кстати, — продолжил Джон, — я разговаривал с продюсером Гарольдом Фезентом, и он очень заинтересовался твоим сценарием. Готов войти в дело. — Гарольд Фезент? — воскликнула Сара. — Я о нем слышала. — Он ведь один из тузов в этом бизнесе. — Правильно, — подтвердил Джон. — Но ведь никакого сценария еще нет, — напомнил я. — Чепуха! Он тебя знает и готов с нами работать. — Что-то не верится. У него нюх! Он зря денежки не вложит. Джон опять отправился за новой бутылкой. Может, тебе все-таки написать этот сценарий? шепнула Сара. Ты что, забыла, до чего это довело Скотта Фиджеральда? Ну ты же не Фиджеральд. Слава богу, нет. Но тебе известно, что он из-за этих сценариев бросил пить. И это его до канала. Франсуа по-прежнему торчал у рулетки. Вошел Джон с очередной бутылкой. Разопьем еще одну, и вперед! — Лады, — сказал я. — Эй, Франсуа, ты с нами? — спросил Джон. — Ах нет, простите, ради бога, мне тут кое в чем надо разобраться. Проекционная была очень славненькая. Перед входом разместился бар с длинной стойкой, за которой стоял бармен. Механик уже сидел в будке. Дэнни Сервер отсутствовал. К стойке приклеились человек семь-восемь. Черт знает кто такие. Я взял водки, а Сара пила что-то то ли малиновое, то ли серое, то ли серо-бурмалиновое. Джон помогал механику заправлять фильм. Я заметил, что один парень на табурете с краю нахально на меня пялится. — Причем упорно? — А вы кто такой? — спросил я. Он помолчал, отхлебнул своего пойла и ответил. — Я прямо сгораю со стыда, произнося это слово, но... Ха, я, видите ли, режиссер. Так я познакомился со знаменитым немецким режиссером Вейнером Зергагом. Он был слегка шизанутый, как говорится, сдвинутый по фазе и обожал вытворять черти что со своей жизнью. Да и с чужими тоже. «Могли бы найти занятия получше», — сказал я. Тут появился Джон. «Пошли, начинаем». Мы с Сарой вошли в проекционную. Кое-кто из бара потянулся за нами, в том числе Вейнер и его подружка. Мы уселись, и Джон сказал. «Там в баре сидел Вейнер Зергак». На прошлой неделе они с женой устроили перестрелку. Целили друг в друга, пока пушки не разрядили. Но они попали. Надеюсь, в кино он удачливее. О, да! Свет погас, и экран заполнил зверь смеющийся. Лида момин был масштабным человеком и в физическом плане, и в плане амбиций. А его страна маленькой и бедной. Зато с большими странами он играл на обе руки — Продавая и перепродавая любой товар. От валюты до оружия. В глубине души ему хотелось немного немало, как править миром. Этот чертов ублюдок обладал потрясающим чувством юмора. Он допер до того, что жизнь гроша ломаного не стоит. Если, конечно, речь идет не о его собственной. В его владениях всякого, кому случалось вызвать хоть малейшее подозрение в нелояльности, тут же топили в речке. И в ней плавало столько трупов, что крокодилы обожрались и глядеть в их сторону не хотели. Лида Мамин обожал сниматься. Пинчат заснял на пленку, как Мамин перед камерой инструктирует своих людей. Его прихвостни сидели и дрожали, а он задавал вопросы и скалился, обнажая желтые зубы. В редкие минуты, когда Мамин никого не убивал или не приказывал убрать, он трахался. У него было больше дюжины жен, а всех детей он и запомнить не мог. Пока шел инструктаж, улыбка время от времени слетала с его губ, и лицо превращалось в маску Бога, который мог все. Он чувствовал страх своих центурионов, наслаждался этим страхом и пользовался им. На этот раз инструктаж обошелся без смертельных исходов. Потом он созвал со всей страны врачей. Он собрал их в центральной больнице, в просторной операционной. Они расселись вокруг него, и он начал речь. — Хоть вы и доктора, — вещал он, — но без меня вы дерьмо. — Вы думаете, будто чего-то знаете, но это пшик. Натаскали вас кое в чем, вот и все. Так направьте ваши ничтожные знания на благо нашей страны, а не на пользу самим себе. Мы живем в мире, где прав тот, кто выжил. Я научу вас, как пользоваться хирургическим инструментом и как распорядиться жизнью. «Будьте благоразумны и не перечьте моей воле. Я не желаю, чтобы ваши образование и навыки пошли прахом. Вы знаете только то, чему вас обучали, а я знаю больше того, чему меня учили. Поэтому вы будете делать то, что я прикажу. Надеюсь, вы хорошо уяснили мои слова. Не так ли?» Повисло молчание. «Может быть, — продолжил мамин, — «Кто-нибудь желает мне возразить?» Опять молчание. Мамин был марионеткой. Марионеткой-чудовищем. В своем роде даже замечательный, если забыть о том, что его дерганье приводило в действие адскую машину пыток и убийств. Однажды Лида Мамин решил продемонстрировать перед камерой свои военно-воздушные силы. Вообще-то никаких военно-воздушных сил в его распоряжении нет. Пока нет. Но летчиками и обмундированием он уже обзавелся. Вот, провозгласил Лида Мамин, наш воздушный флот. Первый авиатор ринулся бегом по длинной дорожке, составленной из деревянных досок. Скорость у него была очень приличная. Добежав до конца дорожки, он распростер руки и прыгнул. Приземлился. За ним побежал второй авиатор. Третий. Четвертый. И так их летало 14 или 15, взмывая в воздух, каждый из них издавал крик энтузиазма и радостно улыбался. Это создавало странное впечатление. Казалось, что участники этого дурацкого действа смеялись над самими собой, но в то же время верили в его грандиозность. После того, как взлетел и приземлился последний авиатор, в кадре появился Мамин. «Может быть, это выглядит глупо, но для нас это очень важно». Мы еще не имеем соответствующей материальной базы, но наш разум дозрел до того, чтобы у нас была своя авиация. И она у нас будет. А пока мы не желаем тонуть в болоте без зверя. Благодарю за внимание. Потом показали камеры пыток. Пустые. Но пол был выпочкан калом, и на нем валялись цепи, а на стенах кровь. Здесь, — прокомментировал Лида Мамин, — предатели и обманщики выкладывают всю подноготную. В последнем эпизоде Мамин красовался в огромном саду в окружении телохранителей, жен и детей. Дети не смеялись и не резвились. Они, как и охранники, молча смотрели в на камеры. Жены, наоборот, улыбались. Некоторые держали на руках малышей. Лида Мамин скалил свои крупные желтые зубы. Он казался довольно симпатичным. В него можно было даже влюбиться. Финальный кадр — река, кишащая откормленными крокодилами. Они покоились на воде с раздутыми брюхами и ворочали выпуклыми глазами, провожая трупы, которые проплывали мимо. Конец фильма. Это было захватывающее зрелище. Я от всей души поздравил Пинчета с удачей. Да, отозвался он, — Меня притягивают неординарные личности, поэтому я набрел на вас. — Весьма польщен, — ответил я. — Оказаться в компании Лида Мамина? — Вот и хорошо, — заключил он, и мы отправились к нему домой. Франсуа Росин по-прежнему суетился у своей рулетки. Он уже порядочно нагрузился, лицо его горело, перед ним громоздилась целая гора фишек. Длинный столбик пепла на его сигаре держался чудом. Потом упал прямо на стол. Я выиграл 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч долларов. Шарик остановился на каком-то номере. Франсуаз греб очередную порцию фишек. Хватит, нельзя жадничать. Мы прошли в переднюю, сели. Джон пошел за бутылкой и посудой. А что вы собираетесь делать с выигрышем? – спросила Сара. Раздам, суета это все. Жизнь штука никчемная, деньги тоже. Деньги как секс, констатировал я. Они кажутся необходимыми, когда их нет. «Летературщина», — сказал Франсуа. Явился Джон. Открыл первую бутылку и разлил вино по стаканам. «Вам надо ехать в Париж», — сказал он мне. «Там вас очень высоко ценят». «А здесь вы чужой». «А бега там есть». Ту, еще бы», — сказал Франсуа. «Он терпеть не может, разъездов», — вставила Сара. «А бега и здесь есть». «Не такие, как в Париже», — парировал Франсуа. «Поезжайте в Париж». Вместе пойдем на ипподром. Но мне же нужно писать этот чёртов сценарий. Поиграем на лошадках, потом попишем сценарий. Ой, надо подумать. Джон зажёг сигару. Закурил и Франсуа. Сигары были длинные, круглые, и когда их поджигали, издавали шипение. «Помоги мне Бог», — сказала Сара. «А мы с Франсуа вчера были в Лас-Вегасе». «Ну и как?» — поинтересовалась Сара. Франсуа сделал большой глоток из стакана, затянулся, выпустил огромное кудрявое облако дыма. — Слушайте, слушайте внимательно. Мне поперла удача. Выигрываю пять штук. Весь мир у меня в кармане. Поймал бога за бороду. Я все превзошел. Я есть все. Мне нет преград. Материки трепещут. И тут Джон хлопает меня по плечу и говорит. — Пошли глянем на Теба Джонса. — Кто такой Тэп Джонс, спрашиваю. Да какая тебе разница, отвечает. Пошли, да и все. Франсуа осушил стакан. Джон подлил ему еще. Ну вот, идем куда-то там. Тэп Джонс поет. Рубаха на груди расстегнута до пупа. Грудь волосатая. Лоснится от пота. На голом теле болтается огромный серебряный крест. Рот разевает. Штаны в обтяжку. Поглаживает яйца и поет о том, как нужно ублажать женщину. Поет отвратительный и сам мерзкий до жути. Поёт про женщин, но это все липо. По нему сразу видать, что ему-то мужик нужен. Меня прям затошнило от него. И мы еще за это бабки платили. Ха! Ну, по делам нам, дуракам. Кто такой этот Тэп Джонс? Ему платят большие тысячи за то, что он чешет яйца, и на груди у него блестит крест. Люди добрые голодают, а этот идиот — кумир публики. Пс, бабы визжат. Они думают, что он настоящий. Этот-то картонный шут, который во сне мочит постель. Я говорю, Джон, бога ради, давай слиняем. У меня крыша поехала, и вообще я сейчас концы отдам. «Погоди», — отвечает, — «может быть, дальше будет лучше?» Но получается не лучше, а хуже. Этот парень орет все громче. Все больше вылезает из рубашки, пупком сверкает. Смотрю, женщина, которая рядом со мной, лезет себе в трусы. Мадам, спрашиваю, вы что-нибудь потеряли? Пупок у него похож на закрытый глаз и грязный. На него даже птичка побрезговала бы капнуть. И тут этот Тэп Джонс поворачивается и высовывает из штанов свой зад. А мы за свои бабки должны любоваться этой жирной, дряблой, отвратительной задницей. Я немало перевидал за свою жизнь. Однажды, например, меня ни за что, ни про что поколотил один фараон. Ну, почти ни за что. Но, глядя на эти мерзкие ягодицы, я чувствовал себя пакостней, чем когда меня отделывал тот парень с дубинкой. «Джон!» — взмолился я. «Смываемся или мне крышка?» Джон улыбнулся. «И ему ушли». А мне, правда, хотелось поглядеть на Теба Джонса. Франсуа дошел до белого колена. На губах у него выступила пена. Он брызгал слюной. Кончик сигары намок и потемнел. Теб Джонс! Да кто такой этот Теб Джонс? Какой черт он мне сдался? Теб Джонс дурак! Мне светило пять тысяч. И что мы делаем? Идем смотреть Теба Джонса. Что он мне? Брат или свар? Дурак! «Итак», — прервал его Джон, — «мы вернулись к рулетке». «Да», — согласился Франсуа. «Вместо того, чтобы загрести пять штук, мы пошли глазеть на этого мудака». Сбил мне всю игру. «Что за тып Джонс такой? Что я попсы не видал? Где я?» Рулетка крутится, а я стою вышибленный из игры. Какие ставки, какие цвета. У меня уже ничего не светит. Я потерял ориентировку. Голова идет кругом. Концентрация нарушена. Я проигрываю, и это не поправишь. Поняв, что шансов у меня нет, я с отчаяния поставил на ком все, что у меня было. Я разом совершил все ошибки, какие только можно сделать. Как будто мной овладела какая-то вражья сила. Я был раздавлен. И все почему? Потому что пошел смотреть Теба Джонса. «Кто ж такой этот долбанный Теб Джонс, я вас спрашиваю?» Франсуай зашел яростью и сник. Сигара вывалилась у него изо рта. Сара подняла ее и положила в пепельницу. Франсуа тут же достал из кармана новую, обрезал, размял в пальцах, сунул в рот и в секунду, собравшись, ловко зажег. Потом протянул руку за бутылкой, разлил по стаканам и улыбнулся. — Хе, черт, я бы, наверное, все равно проигрался. Но игрок, который не может найти извинительного предлога для своего проигрыша, Человек конченый. Литературщина, — сказал я. Эх, жаль, я не умею писать, а то накорябал бы сценарий вместо тебя. Благодарю. Сколько он вам платит? Я сделал неопределенный жест рукой. И я напишу сценарий, а гонорар разделен пополам. Идет? Идет. Нет, — вмешался Джон. Вы что, за дурака меня держите? Я уж как не сумею узнать руку автора. — Эй, черт с тобой, — сказал Франсуа, — пускай тебе пишет Тэп Джонс своим хреном. На том мы и сошлись, за что и подняли стаканы. Начиналась замечательная ночь. Я сидел на табурете, привалившись к стойке в баре Муссо. Сара пошла в туалет. Здесь у стойки было хорошо, стойка как стойка, а зал мне не нравился. Он назывался новым залом. Старый зал был с другой стороны, я ходил туда поесть. Там было сумрачно и тихо. В былое времечко я брал меню, пробегал его глазами, бросал официанту «ну ладно, это потом» и заказывал выпивку. Иногда я приводил с собой дам не слишком безупречной репутации. Мы понемножку набирались, начиналась перебранка, и голоса звучали все громче. Свержимый стаканов лилось мимо глоток, и они требовали еще и еще выпивки. Тут я выдавал дамам деньги на такси, просил удалиться и дальше напивался уже один. Вряд ли эти денежки шли по назначению. Когда бы я ни закатился в бар Муссо, погуляв на стороне, меня неизменно встречали ласковыми улыбками. Как ни странно. И вот я сидел, привалившись к стойке, в новом зале яблоку негде было упасть. Набились по большей части туристы, Они галдели и выворачивали шеи от любопытства, а глаза их горели адским огнем. Я попросил бармена налить мне еще, и тут кто-то хлопнул меня по плечу. «Как дела, Чинаски?» Я обернулся. «У меня никуда негодная зрительная память. Я могу проболтать с вами целый вечер, а на утро не вспомню, кто вы такой. Если бы мою мамашу выкопали из могилы, я бы ее не признал». «В порядке. Взять вам что-нибудь выпить?» Нет, спасибо. Мы не знакомы. Я Гарольд Фазенд. А, -а, а, да. Джон говорил, вы собираетесь. Вот именно. Хочу финансировать постановку вашего сценария. Я читал ваши книги. У вас отличное чувство диалога. Читал, читал. Это очень кинематографично. Вы вправду не желаете выпить? Нет, у меня дела в конторе. Как знаете. — А чем вы в последнее время занимаетесь, Фезант? — Только что закончили фильм о жизни Мака Деруака. — Неужто? — И как называется? — Сердечная песня. Я сделал большой глоток из стакана. — Вы, должно быть, шутите? — Вы что, всерьез назовете фильм сердечной песней? — Да, он будет называться именно так. Он осклабился. — Не дурите меня, Фезант. — Нет... «Ну вы и хохмач! Надо же! Деруак и сердечная песня! Пс, с ума сойти!» «Нет, — сказал он, — я не шучу. Он повернулся и ушел. Тут вернулась Сара. Она взглянула на меня с подозрением. «Чего это ты лыбишься?» «Позволь мне тебя угостить, и я отвечу». Заодно я долила себе. «Угадай, кого я сейчас встретила в старом зале», — сказала Сара. «Кого же?» Джонатана Уинтерса. А — А-а-а! теперь сама угадай, с кем я болтал в твоё отсутствие. Да, с какой-нибудь старой шлюшкой. — нет, хуже. — Хуже не бывает. Я разговаривал с Гарольдом <само> Фезантом. — Продюсером? — Да. Вон он сидит за столиком в углу. — Правда? — Не оглядывайся и не маши. Пей лучше. И я с тобой. — Да в чём дело-то? Он, видишь ли, собирался дать деньги под сценарий, которого я не написал. Знаю. И вот пока тебя не было, он подошел ко мне потрепаться. Повторяешься. Пить отказался. Это так на тебя подействовало, что сам сидишь трезвый, как стеклышко. А погоди. Он рассказывал про фильм, который они только что кончили. И ты что же, его засрал? Он сам засрал. Ну, конечно. В чем все-таки дело? Я посмотрел в зеркало. Вообще-то я себе нравлюсь, только не в зеркальном отражении. Оно на меня не похоже. Я допил свою порцию. — Допивай, — сказал я Саре. Она послушалась. — Так в чем дело? — Ну что ты заладила? В чем дело? В чем дело? Какая у тебя цепкая память. И трезвый ты просто на диво. Я махнул бармену, заказал еще выпить. Этот Фэзент, значит, рассказывал мне о своем фильме. Он про писателя, который не умел писать, но прославился, потому что вид у него был, как у чемпиона Родео. Это про кого же? Про Мака де Руака. И это тебя огорчило? Да нет. На это мне как раз наплевать. Но он сказал, как фильм называется. И как же? Ради бога, не спрашивай. Я пытаюсь вытеснить это из памяти. Ты чушь несусветная. Скажи. Ну ладно. Чёртово зеркало маячило прямо перед глазами. — Скажи, скажи, скажи! — и Ладно. Обломки разбитого в дребезги. — Хм, а мне нравится. — А мне нет. Я ему так сказал. И он ушел. Мы потеряли нашего единственного спонсора. — Надо подойти и извиниться. — Никак невозможно. После такого названия... — Ты, небось, хотел бы, чтобы поставили фильм о тебе? — Идея! Я напишу сценарий о самом себе. Название уже готово? О, как же! Разбитая жизнь! Эх, давай мотать отсюда. С тем мы и ушли. Мы назначили встречу с Джоном Пинчетом в вестибюле гостиницы «Беверли-Хиллз» на два часа. Приходилось терять целый день, но Джон настаивал именно на этом часе. Он нашел парня, какого-то... Жан-Поля Санраха, у которого своих деньжат не было, но он умел доставать их прямо из воздуха. Про него говорили, что тряхни он садовую статую, из нее посыплются монеты. Он ждал нас в номере 530. Где-то там обретался и Джон Люк Мадар, французский режиссер. Пинчет уверял, что он тащится от моих книжек. Гениально! Дорожайшая Сара сопровождала меня на случай, если мне понадобится посторонняя помощь, чтобы добраться домой. К тому же ей надо было убедиться, что в 530-м не засели в осаде старлетки. Джон сидел в вестибюле в громадном кожаном кресле и наблюдал за местной шизанутой публикой. Увидев нас, он поднялся, расправил плечи. Джон большой парень, но хочет казаться еще больше. Мы поздоровались и пошли к лифту. Ну, как продвигается сценарий? — Зреет помаленьку. — О чем он? — О пьяне. Открылись двери лифта. Кабина была очень уютной. Отделанная мягким темно-зеленым материалом с набивкой из павлинов. Множество павлинов. Даже на потолке красовались павлины. — Класс! — сказал я. Перебор фыркнула Сара. Лифт остановился на пятом этаже, и мы вышли. Пол был застлан той же зеленой ворсовой материей с павлинами. Топчая этих павлинов, мы подошли к номеру 530. Дверь в номер габаритами больше походила на ворота рыцарского замка. Джон стукнул в дверь металлическим молоточком в виде головы Бальзака. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, погромче. Мы молча ждали. Дверь медленно растворилась. Перед нами стоял мужчина бледный как бумага. Анри Леон! воскликнул Джон Пинчот. «Джон — Джон! — воскликнул Анри Леон, и, обратившись к нам, добавил. «Прошу — Прошу. Мы вошли. Номер был огромный, и все в нем было гигантское. Громадные кресла, длиннющие столы, широкие стены, высокие потолки. Тем не менее запах в комнате был какой-то... Застоявшийся, и поэтому несмотря на масштабы помещения, создавалось ощущение могильной тесноты. Нас представили друг другу. Бледный мужчина был Анри Леон Санрах, брат Жан-Поля Санраха. Доставали. Кроме него в комнате находился Джон Люк Мадар. Он молча и неподвижно стоял посреди комнаты. Закрадывалось подозрение, что он изображает гения. Он был невысокий, смуглый. И выглядел так, будто только что неудачно побрился дешевой электробритвой. А, сказал, обращаясь ко мне Анри Леон, вы дочку захватили? Я слыхал, вашу дочку зовут Рина. Нет, ответил я. Это Сара, моя жена. Там на столе выпивка, много разных вин и еда. Угощайтесь, а я пойду приведу Жан — сказал Анри. С этими словами он вышел в соседнюю комнату, а Джон-Люк Мадар прошествовал в дальний угол, расположился и уставился на нас. Мы подошли к столу. «Открой, — Открой, красненькое, сказал я Пинчету. — Открой сразу побольше. Пинчет начал действовать открывалкой. Еда была разложена на серебряных блюдах. — Не ешь мясо, предупредила меня Сара, — и пирожных. Слишком калорийно. Боги не спаслали мне Сару, чтобы жизнь моя продлилась лет на десять. Боги то и дело толкают меня на край пропасти, чтобы послать спасение в последнюю минуту. Чудные они, эти боги. Теперь вот заставляют меня писать сценарий. А мне не хочется. Конечно, если бы я взялся, то написал бы хорошую вещь. Не гениальную, но хорошую. Я насчет литературных дел ушлый. Пинчет разлил вино. Мы подняли бокалы. Французское, опознал Пинчет. Сара почмокла от удовольствия. Пристроившись у стола, мы могли видеть, что делается в соседней комнате. Анри Леон пытался оживить огромное тело, возлежавшее на громадной кровати. Тело не поддавалось. Я видел, как Анри Леон, набрав полные пригоршни ледяных кубиков из вазы, принялся растирать ими щеки, лоб и грудь лежавшего. Тело оставалось неподвижным. Наконец оно приподнялось и застонало. — Что же ты делаешь, сукин сын? Ты же меня заморозишь! — Жан-Поль, Жан-Поль, к тебе посетители! — Посетители? Какие к черту посетители? Нужны они мне, как собаки-блохи. — Пшел отсюда и дай им пинка под зад! Нафиг их! К чертовой матери! Жан-Поль, Жан-Поль им назначена! Это Джон Пинчет и сценарист. Вот чёрт. Ладно, сейчас я... Надо сначала поправиться. Подожди. Андрей Леон вышел к нам. Сейчас выйдет. Ему пришлось пережить тяжелый удар. Он надеялся, что его бросает жена. А нынче утром бац! Каблограмма из Парижа. Она передумала. Его чуть кондрашка не хватило просто в угол загнала беднягу. Мы не знали, что ей сказать. Потом выкатился Жан-Поль. Белые брюки в широкую желтую полоску, розовые носки. Туфель не было. Кудрявые каштановые волосы не нуждались в расческе. Он чесал грудь под рубашкой. Точнее, под футболкой. Рубашка отсутствовала. В отличие от брата, он был очень крупный и весь розовый. Даже красный. Этот красный колер на его лице то линял почти до белизны, то разгорался с новой силой. Нас представили друг другу. — повторял он при этом. а И вдруг встрепенулся. — Где Мадар? Оглянулся и увидел Мадара, укрывавшегося в уголке. — Опять прячешься, да? Черт побери! Хоть бы что-нибудь новенькое придумал! С этими словами он опять кинулся в спальню и захлопнул за собой дверь. Мадар легонько кашлянул, а мы налили себе еще венца. Оно было отличным. Жизнь была хороша. В кругу этих людей удобно считаться писателем, художником или танцовщиком. Можно позволять себе все, что угодно. Сидеть, стоять, дышать, пить пиво и делать вид, что мир у тебя в кармане. Опять ввалился Жан-Поль. Мне показалось, что он обо что-то ударился. Остановился, потер плечо. Почесался и снова двинулся вперед. Дойдя до стола, он стал размеренно ходить вокруг него, восклицая. «Все мы тут с дыркой в жопе! Правильно? Ну? У кого дырки нет, объявись!» Джон Пинч толкнул меня локтем в бок. «Гений, правда?» А Жан-Поль всё кружил по комнате и орал. «Эх, все мы с дыркой в жопе, так? Вот здесь, посередке, так?» Говно ведь отсюда вываливается, я правильно рассуждаю? По крайней мере, мы каждый раз ждем, что это произойдет. Что мы без говна? Нет нас! Сколько же мы за свою жизнь высираем, а? И все идет в землю. Реки и моря насыщаются нашим говном. Мерзкие грязные твари. Ненавижу. «Каждый раз, вытирая задницу, я ненавижу человечество!» Он остановился. Взгляд его упал на Пинчета. «Тебе ведь денег надо, правильно?» Пинчет улыбнулся. «Ладно, не недоносок, найду я тебе денег», — сказал Жан-Поль. «Спасибо. Я вот как раз сказал Чинаски, что вы гений. Заткнись!» Жан-Поль обратил свой взор на меня. «Что мне у тебя нравится? Так это умение... «Взбудоражить тех, кто в этом нуждается, а и мне из числа. Оставайся таким же святым идиотом, и в один прекрасный день услышишь звоночек из самого пекла». Уже слышал, и не раз. «Ба! От кого же?» «От старых подружек». «Ты меня разочаровал, простоналон, и опять заколесил вокруг стола, расчесывая пузо. Наконец, описав последний и самый большой круг», Он вырулил в спальню, захлопнул за собой дверь и затих. «Мой брат», — сказал Анри — «неважно себя чувствует. У него неприятности». Я наполнил стаканы. Пинчет наклонился ко мне и прошептал. «Они живут в этом люксе уже несколько дней. Едят и пьют, и ничего не платят». «В самом деле?» — счет оплатил Фрэнсис Форт-Лоппола. Он считает Жан-Поле гением. «Любовь и гений». — Самые употребляемые слова, — сказал я. — Ну, что за хреновину ты понес, сказала Сара. — Ты брось эту хреновину вонючую. На этих словах выплыл из своего угла Джон Люк Мадар и подошел к нам. — Налей-ка и мне этого дермеца, — попросил он. Я налил ему бокал до краев. Джон Люк выдал его одним махом. Я налил еще. Я читал вашу фигню, — сказал он. — Она... Замечательно своей простотой. У вас мозговой травмы не было? Может, и была. В 1957 году из меня вытекла почти вся кровь. Я двое суток провалялся в подвале больницы для бедных, пока на меня не наткнулся какой-то сумасшедший ординатор, у которого сохранились остатки совести. Я тогда понес значительные потери, наверное, не только физические, но и умственные. — Это одна из его любимых баек, — вмешалась Сара. — Хотя я его и обожаю, но когда столько раз выслушиваешь одно и то же... — Я тоже обожаю тебя, Сара. Но когда рассказываешь одну и ту же историю множество раз, она делается все больше похожей на правду. — Ну ладно, пупсик, извини, — сказала Сара. — А Послушайте, — начал Джон Люк, — напишите-ка титр к моему новому фильму. «И еще мне хочется вставить в него эпизод по одному из ваших рассказов, где один парень получает временную работу в какой-то конторе, отвечает там на звонки, такая вот мура. Согласны?» «Согласен», — ответил я. Мы уселись в кресло и начали пить как следует. А Джон Люк начал говорить. Он говорил и говорил, глядя только на меня. Сперва я чувствовал себя польщенным, но потом мне надоело». Джон Люк говорил без остановки. Он изображал гения и вошел во вкус. Может, он и был гением? Нет, что? Но я сыт гениями по горло еще со школьной скамьи. Шекспир, Толстой, Ибсен, Шоу, Чехов и прочие зануды. Ну, эти еще ладно. А были и похуже. Марк Твен, Готтерн, сестры Бронте, Драйзер. Синклер, Льюис, прямо спасу от них не было, обложили кругом. не охнуть, не вздохнуть без их наставлений. Они и мертвого подняли бы. А Джон Люк все говорил. Больше я ничего не помню. Только то, что время от времени дрожайшая Сара приговаривала Хэнк: не пей много, а сади малость, ты ж помрешь к утру. А Джон Люк все крутил свою шарманку. Я давно перестал вникать в его слова. Видел только шевелящиеся губы. Он не вызывал раздражения, он был вполне приятным человеком, разве что неважно выбритым. Но мы пребывали в дивном отеле Беверли-Хиллз, где ходят по павлинам в волшебном мире. Мне тут нравилось. Я в жизни ничего такого не видал. Совершенно бессмысленный. «Совершенно безопасный мир!» «Вино лилось», — Джон Люк говорил. Я потихоньку отключился. Когда я общаюсь с людьми, хорошими или дурными, чувства мои притомляются, я перестаю воспринимать слова и сдаюсь на милость собеседника. Сохраняю вежливость, киваю, делаю вид, что во все вникаю, потому что не желаю никого обижать. И моя слабость не раз ввергала меня в серьезные неприятности. Пытаясь быть добрым с другими, я превращаю свою душу в питательный бульон. Впрочем, плевать. Мозг отключается. Я слушаю, реагирую, Еще никому не достало ума сообразить, что меня рядом нет. «Вино лилось», — Джон Люк говорил. Он наверняка сказал «массу удивительного» а я весь сосредоточился на его бровях. Наутро в одиннадцать часов, когда мы с Сарой лежали в постели, зазвонил телефон. Алло. Это был Пинчет. У меня новости. Слушаю. Мадар ужасно неразговорчивый. Никто на свете не мог бы выжать из него такой поток слов. Ты единственный, кому это удалось. Он трепался несколько часов без продыху. Невероятно. Слушай, Джон... Извини, но мне худо. Я хочу спать. Ладно, у меня еще новости. Валяй. Насчет Жан-Поля Санраха. Ну? Он говорит, что мне нужно пострадать, что я еще не настрадался как следует, а когда настрадаюсь, он даст денег. Ну и хорошо. Странно он, правда? Вот что значит настоящий гений. «Да», — ответил я, — «так оно и есть», — и положил трубку. Сара еще спала. Я повернулся на правый бок, лицом к окну, чтобы не захрапеть ей прямо в ухо. Не успел я погрузиться в сладкую тьму, напоминающую о вечном покое, как Сарина любимая кошка, красотка, соскочила со своей подушечки у хозяйкиного изголовья и прошлась по моей голове. Когтистая лапа попала мне в ухо. Кошка спрыгнула на пол, взлетела на подоконник открытого окна и обратила мордочку на восток. Поднявшееся к зениту солнце не вызвало у меня прилива бодрости. Вечером, сидя за машинкой, я выдал один за другим два стакана вина, выкурил три сигареты, прослушал по радио третью симфонию Брамса и, наконец, понял, что не заведусь без толчка. Я набрал номер телефона Пинчета. Он оказался дома. Алло? Джон, это Хэнк. Ну, как ты, Хэнк? Отлично. Слушай, я решил взять 10%. Но ты же говорил, что аванс затормозит творческий процесс. Передумал. Да и творческий процесс еще не начался. То есть? Ну, то есть я все прокрутил в башке, но еще ничего не написал. А накрутил что? Сценарий будет о пьяне. — А был каше, который день и ночь торчит у стойки. — Ты думаешь, это кого-нибудь может заинтересовать? — Знаешь, Джон, если бы я собирался кого-нибудь заинтересовывать, я бы ни строчки не написал, ни в жизнь. — Ну, ладно. — привести чек? — Не надо. — Пришли по почте. — Сегодня же. — Спасибо заранее. — Тебе спасибо, — отозвался Джон. Я вернулся к машинке и сел. Она была в полном порядке. Я напечатал. «Пьяница, грустный, с душою нежной. Бар день. Камера панорамирует сверху вниз, медленно приближается к стойке. На табурете сидит молодой человек. Похоже, он провел здесь целую вечность». Он подносит губам стакан. Фу, ну, слава богу, стронулся с места. Самое тяжкое — написать первую строчку. Дальше пойдет само собой. Надо только завестись и покатит, как по рельсам. Я будто сам очутился в баре. Почувствовал неистребимый запах мочи, который достанет тебя, где бы ни сел. Чтобы его перебить, надо немедленно выпить. Чтобы он не успел тебя пронять, надо прокинуть 4-5 стаканчиков. Перед моими глазами, как живые, встали завсегда-то и бара, их тела, и лица, и голоса. Все это было со мной. И я был среди них. Видел, как в тонкую стеклянную кружку льется струя пива, и белая пена, пузырясь, плывет через край. Пиво совсем свежее. И после первого глотка кружки, это к четвертой надо вздохнуть, задержать воздух и понеслась. Утренний бармен был хороший парень. Диалог пошел как по маслу. Я строчил без передышки. Потом зазвонил телефон, междугородный. Звонил мой агент и переводчик из Германии Карл Фоснер. Карл говорил на особом языке, на котором, как ему казалось, объясняются американские хипы. Эй, ебарь хренов, как дрочится? Нормально, Карл. А ты как, не даешь заржаветь свои отвертки? Ага. Уже с потолка сперма капает. Молодец. Спасибо, сынок. У тебя учусь. Кстати, сынок, у меня хорошая новость. Сказать какие? Сыпь, сынок. Ты не будь думаешь, я тут задницей Дикси высвистываю? А я перепер три твои книжки. Стихи вши судьбы. «Рассказы сны в выгребной яме» и «Роман. Пожарная станция». «Готов отдать тебе левое яйцо, брат». «Беру. Высылай авиапочтой. Но у меня еще не все». «Не томи». «В прошлом месяце у нас была книжная ярмарка. Я вел переговоры с шестью крупнейшими издателями и, позволь, доложить. Они хотят тебя со всеми потрохами». «С моими потрохами?» «Со всей твоей писаниной врубаешься?» «Помаленьку». Я пригласил всю шестерку к себе в отель, выставил пиво, вино, сыр и орешки и объявил, что принимаю заявки на предоплату трех твоих книг. Они заржали и накинулись на выпивку. «Короче, эти засранцы у нас в руках. Они знают, что ты в хитах». Я подпустил пару шуточек. Они расслабились, я начал торги. Подробности тебя не касаются. но ну, в общем, Крумф расщедрился больше всех. Я подписал с ним контракт. Потом и с остальными. Эти ублюдки надрались в лёшку, а Крумф, понятно, больше всех. В общем, тебе подфартило. Ты знаменит, как Эрл Флинн. Ну ты и Карл. И сколько же мне обломится? Сынок, где-то тысяч тридцать пять. На днях перешлю телеграфом. Ни хрена себе. А ты думал? Выбился в гений, мать твою, раз так. Еще как выбился. На этом разговор кончился. В несколько минут я превратился в значительное лицо. Тридцать лет голодухи и безвестности уходили в прошлое. Я вернулся за машинку, щедрой рукой налил венца, Принял и повторил. Нашел огрызок сигары. Зажег. По радио передавали шестую симфонию Шостаковича. Я ударил по клавишам. Бармен Люк, перегнувшись через стойку, разглядывает сидящего перед ним молодого человека. Люк. «Слушай, я смотрю, ты отсюда не вылезаешь. Сидишь и лакаешь целыми сутками, молодой человек». — Ага, Люк. — Окей, мне, конечно, вообще плевать, но это дело до добра не доведет, молодой человек. — Ничего, Люк, не беспокойся. Главное, следи за отстоем пива. — Люк, насчет этого будь спокоен, парень. А тебе что, больше делать нечего? — Молодой человек. — В шестом классе... — Да, в шестом. Училка велела написать сочинение. — Самый памятный день в моей жизни. Мне больше всего запомнилась поездка в Денвер. Люк. Так-так, молодой человек. Но я написал про лягушку, которую нашел в саду возле дома. Она запуталась в проволоке у забора и не могла выбраться. Я освободил ей лапки, а она все равно не двигалась. Люк зевая. Ну и что, молодой человек. Я взял ее в руки и стал с ней разговаривать. Сказал, что тоже попал в ловушку. Что меня тоже зацепили. Долго говорил. И она, наконец, спрыгнула с ладони, заскакала по лужайке и исчезла в кустах. Это было первое существо, которое я пожалел. «Люк, ну и что?» — молодой человек. Училка прочитала это в классе. Все рыдали. «Люк, ну и что?» — молодой человек. «Ну и я подумал, что могу стать писателем». Люк, перегнувшись через стойку. «Ну ты чудила!» Я решил, что на сегодня хватит. И, сидя за машинкой, стал слушать радио. Не помню, как я очутился в постели, но утром проснулся именно там».